Глава 39. Энтони сидел перед пустым сообщением в Инстаграме и не знал, с чего начать своё письмо. Так всегда бывает, когда хочешь сказать слишком много. Сразу будто разучился говорить, мыслить, писать. Столько уже было попыток, но пустота проглотила слова, проживала и выплюнула. Это сообщение может стать следующим, но Энто не надеялся, что возможно когда-нибудь, пусть когда у Риты будет семья и дети, она вспомнит его, нажмёт кнопку разблокировать и всё прочтёт. Конечно, будет поздно, но она хотя бы узнает, что он боролся до конца, что пытался преодолеть время и расстояние, перешагнуть через гордости обиды, загладить вину и исправить ошибки. Он хотел, чтобы Марго знала, что в его жизни она была настоящей любовью, всеобъемлющей и всепоглощающей, которая вознесла его к небесам и с размахом бросила на землю. Это была любовь, которая его изменила, благодаря которой он нашёл себя и снова потерял. Маргарита, Марго, Рита. Удивительно, как у одной девушки может быть столько имён и столько лиц.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 Мог бы забрать тебя к себе, помочь с визой, сделать всё, чтобы ты была моей. Но ты не дала мне шанса. Он отложил телефон и вышел из комнаты. Хотелось побыть одному. В доме братства всегда шумно, в преддверии праздников невозможно найти ни одного укромного уголка, а Энтони нуждался в тишине. Крики, музыка и веселье не входили в его сегодняшние планы. Написать прощальное письмо оказалось проще, чем действительно смириться. Друзья украшали гирляндами тыкву, этим оранжевым красавицам сегодня не поздоровится. "Хейтон, дружище, помоги нам с этим. Надо унести тыквы в лабораторию", окликнул его глава братства. "Дейтон, давай не сегодня, у меня срочные дела". Энтони не стал сбавлять шаг, направляясь к выходу и на ходу надевая куртку. "Стоять!", крикнул Дейтон. Высокий и худощавый, но в то же время крепкий парень в очках и со взъерошенными волосами, не вселял страхов студентов. Но когда он злился, спорить с ним не возникало желания. Все не так или иначе, покидали братство, а это был не очень хороший пункт в биографии студента. Братство в Колтехе значит больше, чем просто какая-то общественная организация, а не как семья, которая поддерживает связь даже после выпуска. Ты не можешь просто взять и уйти. Сегодня Хэллоуин ночь веселей тыкв замороженных в жидком азоте. Этой традиции уже много лет, нельзя её игнорировать. И это касается каждого. Энтони любил сумасшедшие обычаи университета. На первом курсе он был в шоке от того, что администрация разрешает пользоваться лабораторией, чтобы заморозить сотню тыкв, а потом закрывает глаза на то, что их сбрасывают с самого высокого здания в кампусе, библиотеки Миликена. Тогда во дворе творился полный бардак, но такова традиция, а им в Калтехе уделяют особое внимание. К тому же это было безумно весело, просто буря восторга. Ровно год назад Энтони был счастлив, что попал именно сюда, и точно знал, что его студенческие годы станут лучшими в жизни. Он не учел лишь того факта, что в этой жизни появится и исчезнет девушка, которая всё изменит. Дейтон, не сегодня, не сейчас, я же говорю, у меня дела. Разговор перешёл на повышенные тона, или голоса парней стали звучать громче, от того, что все, кто был в небольшой комнате, смолкли, ожидая продолжения. Если уйдёшь, у тебя будут большие проблемы. Энтони вышел, не сказав ни слова. Он знал, что завтра его ждут неприятности, но это его не волновало. Жизнь братства давно перестала его интересовать, огорчало лишь то, что в случае исключения ему придётся искать новое жильё, а в середине учебного года это будет затруднительно. Но об этом он подумает завтра. Сейчас Энтони хотел уехать подальше, туда, где можно быть ближе к Риции, хотя бы на 30 миль. Он сел в машину и выехал из Пасадены. Унылый вид за окном сопровождал его всю дорогу. Лос-Анджелес красивый город, но не везде можно увидеть шик и лоск большого города. Не везде встретишь дорогие дома Голливуда или шикарные улочки с пальмами. Одноэтажная Америка не так прекрасна, как её показывают в кино. Лос-Анджелес это город, погрязший в пробках и мусоре. Энтони ехал под громкий сингл популярной группы. Это была его любимая песня. Он проигрывал её снова и снова. Тяжёлые басы вырывались из колонок гитара взвывала в финальном соло в один голос с душой Энтони. Но он держал себя в руках. Точнее, своими руками он с силой сжимал руль. Когда песня закончилась, Энтони нажал на повтор. Можно было просто поставить трек на непрерывное воспроизведение, но его забавлял сам процесс, к тому же это было единственное развлечение в многокилометровой пробке. Звук в динамиках стих, прежде чем вновь наполнить салон тихим ритмом клавишных инструментов. Спустя секунду подключатся ударные, чуть позже старый добрый хэви-метал зазвучит во всей красе. А на фоне раздастся грубый мужской голос временами переходящий на рычание. Энтони беззвучно шевелил губами, он знал текст наизусть. Длинноволосый солист уже несуществующей группы пел о горьком расставании, о бессмертных чувствах, о боли и любви. Спустя полтора часа Энтони оказался на побережье Солнце клонилось к закату, ветер гнал волны на берег. Было холодно. Энтони сделал пару снимков и сразу выложил в сеть. Под фотографией он сделал последнюю запись, посвящённую ей. Меня окутывает холодный ветер с тихого океана. Он дарит мне покой и умиротворение. Иногда я задаюсь вопросом: неужели нас разъединяет такая огромная пропасть? Я смотрю вдаль, словно теряясь в этом никчёмном мире и погружаюсь в свои мысли. Мысли это тоже океан. Мой океан. Каждая частичка меня думает о ней. Она живёт за тысячи километров отсюда, и это губит меня. Я не могу обнять её, почувствовать аромат её кожи, посмотреть в глаза. Только пиксели фотографии и видео. А теперь даже этого нет. Я погружаю пальцы в песок. Он холодный, как её отношение ко мне. Такая красивая, такая добрая, иногда упрямая, но уже не моя. Прощай. Энтони был зол на себя. Он совсем расклеился, стал безвольным слабаком. Раньше про него говорили: энергичный, живой, активный, живой. Марго выкачала из него все силы. Слабак. Какой же ты слабак, повторял про себя Энтони. Он бы с удовольствием забыл всё, что с ним произошло. Да только не мог. Но сегодня он ставил точку не для того, чтобы Рита прочитала его сообщение, растаяла и вернулась к нему, а для себя. Точку, чтобы начать двигаться дальше. А если бы она прямо в эту секунду ответила, что тогда? Слабак, вертелась на языке. Когда мужчина говорит свое окончательное, бесповоротное, бескомпромиссное нет, огромный валун падает в небольшую речку, перекрывая ее русло. Но вода скапливается перед ним, пытается просочиться, выскользнуть, и в конечном итоге ей это удаётся. Большое волевое нет, перестаёт иметь значение. Но Антонио сбросил валун в русло уже пересохшей реки. Это, знаете ли, многое меняет. И всё-таки, если бы она написала, я бы ответил, рассуждал Энтони. Сейчас, пока ещё свежи точку можно стереть, нужно только одно слово. Всего один проливной дождь, чтобы вода наполнила высохшее русло. Но телефон молчал. Делинь, плеск волны, шум ветра заполняли собой всё побережье, Энтони решил, что ему просто померещилось. Делинь, он не сразу разблокировал экран. Энтони точно знал этот звук, это был не Твиттер и не мессенджер. Это был Инстаграм. И пусть ему туда нередко писали друзья, присылал что-то интересное кузен, даже преподаватель время от времени отправлял ему пару ссылок, но сердце подсказывало, что это сообщение было из-за океана. From Tania. Рита попала в аварию. Я подумала, что ты должен знать.